Глава 5. Это было самое сумасшедшее предложение из всех тех, что советник слышал в своей жизни. Обычно Инвард предлагал что-то неподающееся объяснению: то в горы приглашал понаблюдать за редким животным, о котором ходили до этого легенды, то влез для знакомства с бандой, которая терроризировала местных жителей, сжигала небольшие поселения и угрожала смертельной расправой всем и каждого. Многое было: огонь, и вода, жара и пронзительный холод, пещеры глубоко под землей и облака на вершине гор. Но никто не предлагал советнику спрятать ото всех короля так, чтобы ни единая живая душа об этом не знала. Веление хранителя дома было волнующим и каким-то правильным. Но кому еще мог доверять советник, как не тому, кто столько лет ценой своей жизни охранял дом? Да еще и новой помощницы, пришедшая из другого мира по велению ведьмы. Нет ли его команда на ближайшее время? Скорее всего, они именно те, кто и поможет распутать этот странный клубок ниток, который петлей затягивался у шеи. В хранителе дома и в Кириирад был уверен целиком и полностью. Первый никогда и ни при каких обстоятельствах не предаст своего хозяина, хотя за девочку Ворон стоял горой и выставить из дома обещал. А это не пустые слова, брошенные на ветер. Такой и вправду сможет выставить. Кира, она целиком и полностью зависела от Арата. Он ее единственная опора в этом мире. Он тот, кто даст защиту. Теперь еще и дом у нее есть. Хранители своих не бросают, и раз выбрал, то злых мыслей в голове у птички нет и никогда не будет она чисто душой, открыта помощнику короля и дому. Она та, кто пойдет дальше плечом к плечу до самого конца. Усмехнувшись, Айрат не веря в то, что только что произнес сам себе. Она та самая. Быть такого не может, конечно. Но если вспомнить, кто ей помог сюда попасть, то все возможно. Вот ведь ведьма, знала наперед и промолчала, лишь хитро улыбалась. Еще сейчас советник промаялся у себя в кабинете, прислушиваясь к тихому разговору кота и его помощницы. Только разговор весь состоял из того, куда деть старый ковёр и какие шторы лучше всего повесить. Спор был не шуточный. Кот давил, Кира сопротивлялась, добавляя все больше и больше аргументов. В итоге хранитель сдался и стал помогать дальше. Араджа старался лишний раз о себе не напоминать, лишь слушал, прикрыв глаза и улыбался. Он пока не знал, как попадет в покой друга, как уберет всю охрану и при этом останется незамеченным. О нет, он рассчитывал действовать за спиной у всех, как и советовал хранитель, чтобы после того, как умогнёт короля из-под носа всей охраны, примчаться по первому зову обратно и устроить суд. Казнить никого не будет отстранит от службы, сделает выговор, уволят на время. На время, пока все не станет ясно. Пусть это будет тактический ход. Пусть все думают, что он и сам не знает, что происходит. Пусть все видят мучения. Возможно, тогда тот, кто совершил это преступление, сделает неверный шаг или маленький шажок к своему провалу. Но пока я ратно наслаждался тихими шагами и голосами, Ему было в новинку это сидеть дома и понимать, что ты не один, что за стеной кипит работа и что самое главное тебя не боятся. Кирен страха не ощущал ни грамма, однако от нее шли другие чувства, ранее незнакомые мужчине: готовность помогать, безграничное доверие и какое-то немыслимое уважение. Было приятно Спустя два часа, когда советник все же нашел в себе силы вернуться к делу и разработать план, к нему в кабинет зашла раскрасневшаяся от долгой уборки девушка и сказала: "Мы закончили". Мимо ее ног протиснулся кот, внимательно осмотрел убого обставленный кабинет и возмущенно заявил: "Мяу. мы обязаны здесь навести порядок". Советник напрягся никогда и никого ранее сюда не допускал. Кабинет это место, где он много думал, нередко даже от работы засыпал прямо в неудобном кресле. Но ты нам доверяешь? Проникновенным шепотом уточнил кот, взбираясь прямо на стол и подходя вплотную к лицу мужчины. Глаза хранителя дома светились мудростью, преданностью и каким-то сумасшедшим желанием только ему одному и было известно, что творится в пушистой голове. "Доверяю", признался советник. "Тогда готовься к переменам", заявил кот и уселся прямо на бумаге, накрывая разработанный план своей толстой хвостом, просто хвостом. "Иди", заявил кот, вытягиваясь. "Этот план самый лучший". Но помни о силе, что хранится в тебе. В конце концов, зачем-то она нужна? Кира с интересом вытянула шею, прислушиваясь к разговору, а советник недовольно поджал губы, однако даже слово вставить не успел, как его секрет, который он хранил годами, растряпали меньше чем за минуту. Наш советник умеет принимать форму любого животного, ты представляешь? Такой ценный дар а он им не пользуется потому что из тела животного выбираться трудно сквозь цепленные зубы прошипел советник не хуже, чем самая настоящая змея это раньше тебя некому было звать а сейчас есть на этих словах кот превратился в черную дымку и натуральным образом испарился словно его и не было Айрат недовольно перевел взгляд на Киру, что продолжала стоять в дверях и сжимать руками пуговицы его бывшей рубашки. Советник устало опустился на стул, привычным жестом потер переносицу, словно мог успокоиться и смириться с тем, что в доме теперь происходит непонятно что. Однако слова кота принял к сведению. Кира, сядьте, пожалуйста. У меня к вам есть просьба. Помощница осторожно прикрыла за собой дверь и заняла место напротив мужчины. Впереди у них был короткий, но сложный разговор. Советнику впервые необходимо было рассказать о своей второй сути, объяснить, что собой представляет и кем является. Девушка, что сидела напротив, слушала внимательно и сосредоточенно, со страхом из кабинета не выбежала, в истерику не впала. Лишь понятноливо кивнула и пообещала сделать все возможное, чтобы помочь советнику вернуть свой истинный облик. И уточнила Айрат, когда пауза после небольшого разговора затянулась: Вам не страшно? У всех свои недостатки. Приспокойно пожала плечами Кира. И вас ничего не смущает? Скорее восхищает. То есть, по вашему мнению, я нормальный? До Киры стал доходить тот факт, что мужчина очень комплексует, хоть старательно это скрывает. И сейчас он искренне не понимает, почему сидящая перед ним девушка не кривит губы и не бежит в коридор, вереща. Помощница советника вздохнула, поднялась на ноги и сделала решительный шаг вперед. Подошла как можно ближе к столу. И уверенным голосом сообщила Вы самый нормальный человек, самый внимательный, самый талантливый. Вы разносторонний, и интересный человек. Но позвольте сделать замечание. Уберите из головы все плохие мысли по поводу себя. Неожиданно воскликнула девушка так быстро, что я рад даже чуть заметно рукой дернул. Вы такой, какой есть. Со всеми хорошими и плохими качествами. Только от вас зависит, будут эти качества вашими настоящими талантами или тяжелым грузом по жизни. Нет ничего плохого в том, что вы умеете делать что-то необычное. Нет ничего страшного в том, что вы отличаетесь от большинства. Это даже намного интереснее. Девушка вновь отступила, сцепила руки в замок и пробормотала: "Извините, я бываю прямолинейной. Комната готова, я буду в кухне. После этих слов Кира довольно быстро скрылась за дверью кабинета, и советник еще некоторое время сидел неподвижно. Ус ну На подоконник, открытого окна, уселся ворон, который расправил крылья, подставляя их полящему солнцу. Зрит в корень не девушка, а самая настоящая помощница и словом и делом ворон громко каркнул и улетел, оставляя после себя небольшое перышко, которое прямо на глазах впиталось в подоконник. Талант, пробормотал советник, который раньше на себя смотрел как на проклятого. Это оказывается талант. Признавшись в данном факте, мужчина почувствовал облегчение, даже плечи еще сильнее распрямились. Но сила, что всегда чувствовалась внутри тела, словно с удвоенной силой пронеслась от макушки до пяток, наполняя каждую клетку советника незримой мощью. Он принял себя только что и моментально стал сильнее и мудрее. До Киры ему еще очень-очень и очень далеко. Вдруг появилась мысль, что с этой девушкой можно просто общаться. Сидя в гостиной перед горящим камином или за чашкой ароматного чая в столовой. мужчина был уверен, что его новая помощница оказывается отличным собеседником со своими мыслями, со своим видением ситуации. Может, ей подробнее рассказать, что случилось с королем? Может, Кира сможет что-то подсказать? План, который составил советник, был просто безумен. Первое, что он сделал, снял рубашку и повесил на спинку своего стула. Только потом потянулся, расправил плечи и прикрыл глаза. Как же давно он не пользовался своим талантом, черт побери. Как же больно было тело меняться, как непривычно смотреть на мир другими красками и молчать. Нет, говорить советник мог, как и хранитель, но боялся привести людей в замешательство и натолкнуть необдуманные действия уж точно его такого удивительного и необычного попытались бы поймать и приручить так что разговаривать нужно только дома через открытое окно второго этажа в котором проживал самый страшный маг всего королевства неспешно вылетела большая черная птица которая взмахивала крыльями в импералово сату. За ней из окна первого этажа наблюдала девушка. Никто не знал, с каким волнением она следила за черной точкой, которая совсем скоро скрылась среди домов. Да и мало кто мог догадаться, как волновалась юная помощница советника. Перед ней стояла непростая задача разбудить внутри зверя человека, сделать так, чтобы человеческая сущность вернулась обратно. Мужчина предлагал много разных способов, которые Кира совершенно не нравились. Но не сможет она живому существу причинить боль, а именно она, со слов Айрада, способна вернуть его обратно. Нет, Кира решила для себя, что найдет иной способ: будет звать, говорить ласковые слова, гладить, кормить, петь, но только не применять силу. Как она потом в эти сумасшедшие черные глаза смотреть будет? Задала себе такой вопрос, ужаснулась, закрыла рот ладошками и метнулась к кухонному столу делать вкусный мясной пирог, который обязательно должен понравиться советнику. И только маленький паучок, что незаметно устроился на потолке, потирал лапки. Уж он-то точно успел прочитать мысли юной девушки и уже знал, что она думала о советнике. Тем временем Ворон преодолел расстояние от дома до резиденции, в которой находился король. Неспешно опустился на ветку у дерева под окнами и затаился. Внимательно смотрел за тем, как работает стража, чем занимаются нанятые им люди и отмечал, что в этом теле он иначе воспринимает мир, чуть, замечая то, чего не мог заметить никто. Например, Не понравились советнику небольшие борозды от когтей, что находились рядом с окном в его кабинет, свежие отметены, оставленные несколько дней назад. Тряхнув головой, чёрная птица незаметно для всех превратилась в маленькую муху, которая и пробралась через щель в приоткрытое окно. Его друг и король спал, как и всегда в последние дни, но спала и охрана, вместе с врачами, слугами, Не понравилось это советнику. Чутье говорило, Не просто так это случилось со всеми людьми в одной комнате. Метнувшись к лицу короля и проверяя его дыхание, Айрат вновь обрел форму ворона и быстро вспомнил слова заклинания. Произносить их можно было вслух, а можно и про себя, что помощник Инварда и сделал. Был король и нет короля. Он вместе с вороном переместился в дом Только из-за долгого заточения вторая сущность немного ошиблась в координатах и перенесла правителя с уже черным волком на его груди прямо в кухню, где громко взвизгнув, подскочила девушка, роняя на пол рядом с собой пустые тарелки, которые раскололись на мелкие части. Волк недовольно рычал, спрыгивая на пол и принюхиваясь. Ну да, пирог-то скоро должен был подоспеть. Ну уж нет. Воинственно сообщила девушка, косясь черному дикому зверю за спину. Сначала мыть лапы, только потом за стол пущу. И даже по этому самому столу громко стукнуло. Волк дернулся, съежился, припал на задние лапы, стал трясти головой, пока на его месте не оказался советник. Мужчина стоял на четвереньках, тряс головой, с трудом приходил в себя. Кира схватила графин, Налила полный стакан воды и села рядом с хозяином этого дома, подавая ему напиток. Напугал, прохрипел он, жадно глотая воду, которая каплями стекала по подбородку, шее, груди. Дальше Кира не смотрела. Упорно подняла голову вверх, чтобы никто не заметил. И неважно, что. Где она и где советник? Ну что за глупое наваждение? «Напугали!» — согласилась она. А вы? И я напугался. Хрипло рассмеялся. «Еще никто меня не оставлял без пирога, знаешь ли, сильная угроза!» Кряхтя, мужчина поднялся сам. Кира последовала за ним. Как-то неловко вышло!» Пробормотал он, применяя магию, наклоняясь и поднимая воздух друга который до этого лежал на полу явно в неудобной позе. Арат аккуратно закинул друга себе на плечо, как в старые добрые времена, когда тот немного перебрал. Мы его величеству ничего не расскажем, уверенно заявила Кира, заставляя советника чуть заметно улыбнуться. Совсем ничего, уточнила Айрат. Ничего, твердо сказала Кира и первый побежала вперёд открывая двери и помогая расположить правителя здешних земель на мягкой и чистой кровати. Айрат внимательно смотрел за девушкой, отмечая лишь то, что она заботливо отнеслась к тому, кто теперь у них гостит, но не более. Ни интереса, ни страха, ни неприязни не было, Жалость и желание помочь, пожалуй, да. Мне нужно вернуться, произнес советник бросая еще один задумчивый взгляд на девушку. Справитесь? Да. Снова быстро и четко, и сомнений никаких не осталось. Справится. Айрат закрыл за собой дверь в комнату и выдохнул. Волнение, пожалуй, это давно забытое чувство, про которое он успел позабыть. Сейчас же, после того, как Инвард оказался у него в доме, После того, как удалось вытащить его из королевской резиденции, оно уже истощилось, но отголоски остались. Широким шагом советник спустился на первый этаж. Несколько раз глубоко вздохнул, прежде тем натянул на лицо привычную маску отчуждения и презрения, она у него получалась больше всего. Мужчина покинул свой некогда пустой и безжизненный дом, перешел на другую улицу и уверенным шагом направился в резиденцию. К моменту его прихода все пришли в себя и естественно подняли на уши все здание. Король пропал, заверещал бледный, с чуть посиневшими от волнения губами управляющий и рухнул на колени. Пропал? не своим голосом взревел Рад и помчался на этаж, где находились покои правителя. Выбил дверь и остановился наблюдая примилую картину. Кого тут только не было? И бывший король с королевой, и их младшая дочь, ее жених, лекарь, стражей, служанки, все с выжиданием уставились на Эрата непокорного, который перевел расширенные от злости глаза в сторону пустой кровати. В голове билась только одна мысль: как вся семья Инварда так быстро приехала? если даже на переходы необходимо было затратить больше трех или четырех часов. Были где-то рядом, поджидали удачного момента. Где король? холодно спросил Айрат. Это мы бы хотели спросить у вас, советник. Четко и быстро проговорила мать друга, оборачиваясь на мужа, словно ища в нем поддержку. Простите, рухнула на колени стража. Мы ничего не помним Наваждение. Вслед за ними упали и лекари, потом служанки, которые больше находились в предоборочном состоянии. Я требую ответа. Не осталось в долгу королева, а советник, он уже не верил никому. Прав был хранитель его дома, необходимо было друга вытаскивать, и кажется, он даже успел. Пока я не пойму, что тут произошло, Ответа не будет. И дальше допросы, сканирование памяти, и у всех как одного пусто, словно несколько часов жизни были стерты у всего дома. Охрана у резиденции тоже ничего необычного не заметила. И один ищейка обратил внимание на черного ворона, который прилетел после после еще одной птицы, которая несколько дней назад присела на карниз одного из окон. Несложно было сопоставить сегодняшние наблюдения и информацию одного из стражников. Я обратил на это внимание, потому что раньше на территорию резиденции животные не захаживали и не залетали. Айрат искренне поблагодарил молодого парня за наблюдательность и крепко пожал ему руку. Казалось, тот сейчас от счастья закричит на всю улицу, но сдержался. Лишь выше задрал подбородок. Развернувшись, Арад сделал несколько шагов в сторону и задрал голову к небу. На душе было черство и паршиво. Кто-то обходит его по кругу, не попадаясь при этом на глаза. Кто-то тщательно подготовился, умеючи заметая за собой следы и делая все возможное, чтобы лучший маг страны остался ни с чем. Быть обыгранным неприятно, стоит признать забыл уже советник каково это отставать быть на шаг позади и самое печальное он даже не мог предположить что делать допросы оказались бестолковыми память у всех стерта, на нее надеяться не приходится значит он будет копать глубже будет действовать жёстко чтобы ему это не стоило Вернувшись в резиденцию, советник направился в свой кабинет, где его поджидали родители Инварда. Естественно, у них были вопросы. Точно так же, как и у мужчины, который не дал и шанса никому, первым стал спрашивать то, что его так сильно волновало. Как давно вы здесь? уточнил он учтиво и добавил: Прошу отвечать честно и быстро. Прибыли сегодня утром ответил отец короля, расхаживая из угла в угол, в то время как сестра и Матинварда уселись на стулья, те самые. Вчера, выпалила королева, закрывая рот рукой, но слова рвались наружу. Мы прибыли вчера. Так вчера или сегодня? усмехнулся советник. Интересно выходит, очень интересно. Вчера поздно вечером, почти утром, извернулся бывший король. Хотели поговорить с сыном по поводу Элеоноры. Советник вскинул свои брови и повернулся к принцессе, которая сейчас вместе с мужем должны быть не здесь, далеко не здесь. И заговор выдавил жених и принц, пока еще не занявший свое место, мы спешно бежали, рассчитывали получить укрытие у вас. Укрывайтесь. Добродушно разрешил советник. Только после того, как я проверю всех. Что? Не поверила королева. И у нас заговор. Не доверяю никому. Спокойствие советнику давалось все сложнее и сложнее. Он чувствовал, что находящиеся напротив него люди не договаривают, умалчивают, а значит Пришло время здесь и сейчас заняться своей работой, даже если потом его отстранят и попросят убраться. Хлопнув три раза в ладоши, он дождался, когда все обратят на него внимание. Глаза моментально почернели, а стоящие перед советником люди завороженно застыли. "Приступим", хриплым голосом сообщил Эрат. "Впереди у нас много времени".